В начале пятидесятых в Калуге спасла ему жизнь. Мы расскажем об этом в свое время. Словом, я было за что благодарить ее. Он долго не решался на развод. Именно эта коллизия отражена в его ранние песни, которую он после смерти жены никогда не исполнял. Ты в чем виновата? Ты в том виновата, что зоркости было в тебе маловато. Красивые слова, да слепою была.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 и в ответ на наш притворно возмущённый виск пел «Сатана, там правит бал!». Это были моменты, когда ощущалось единение и родственность. Однажды мы вчетвером драйли паркет, вместо циклевки очищая его стёклышком по методу молодого матроса, курс которого проходил в училище Алексей, жених Ирины, поделившийся с нами своим опытом